«На положении слуги?» — повторил он удивленно. «Почему? Разве король Хьяльпрек мне в чем-нибудь отказывает? Разве он относится ко мне хуже, чем к другим своим внукам?» Регин рассмеялся. «У нашего короля недурно живется и простым слугам», — сказал он. «Но я вижу, что все внуки Хьяльпрека уже давно имеют собственных лошадей, а ты ходишь пешком, как какой-нибудь пастух».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 когда вдруг увидел одноглазого старика в широкополой шляпе и синем плаще, который шел к нему из лесу. «Что ты тут делаешь? И не могу ли я чем-нибудь тебе помочь?» Приветливо спросил его незнакомец, подходя ближе. «Я выбираю себе коня», — ответил юноша. «Ты старый опытен ты конечно, знаешь больше меня. Скажи, как мне узнать, какая из этих лошадей самая лучшая?»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 Так Сигурд назвал своего скакуна. «Был быстрее и выносливее любой другой лошади». Он быстро привык к юноше и на каждое ласковое слово молодого хозяина отвечал ему радостным ржанием. Регин с довольной усмешкой смотрел, как Сигурд объезжает грани. Но когда тот спросил его, похож ли он теперь на слугу, карлик лукова прищурился и ответил. «Одна лошадь еще не делает воина. Настоящего воина...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 Хьордис сразу заметила сдвинутые брови сына и спросила его, чем он озабочен. «Ах!» – ответил Сигурд. «Мне говорят, что тот не воин, у кого нет доброго меча, а они все ломаются в моих руках, как деревянные». Хьюардис улыбнулась. «Подожди немного», – сказала она. «Может быть, мне удастся тебе помочь». Бывшая королева Франков прошла в свою опочевальню.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 «Твою тайну, Регин?» – переспросил юноша. «Да, Сигурд, великую тайну!» – отвечал Карлик, улыбаясь и показывая свои острые белые зубы. «Но скажи мне сначала, любишь ли ты золото?» «А за что мне его любить?» – в свою очередь спросил Сигурд. «Я знаю, что у моего отца было много золота. Мать спасла его, и оно хранится у деда Хьяльприка. Но я сам никогда не держал его в своих руках».